490. Октябрь. 8. Острота восприятия связана с силой огней. Обострить восприятие — значит усилить огни и дать им большее напряжение. Сосредоточение есть напряжение. Углубляя и напрягая его, силу огней увеличиваем. Так же и провод начинает звучать при сосредоточении напряженном. Надо отличать напряжение от усиленной, суетливой разбросанности сознания. Основой сосредоточения является усиленное и углубленное спокойствие, а основой суетливости — беспокойство. Дать напряжению спокойствие надо умеючи. Нагнетение ровно и сильно горящего пламени возрастает в напряжении своем. Второе условие обострения восприятия – это яркость и образность контакта, изолированного от воздействия явлений среды окружающей. Платы, изолирующие с тонкой материи психической энергии, защищает от внешних воздействий. Его реальность и силу можно довести до степени видимости. Умение защищать себя коконом изолирующим, окутываем сферу своего микрокосма. Зависит от практики и опыта. Архат строителю, художнику или скульптору подобен. Только вместо обычного материала или глины ему служит пластический материал невидимой материи, из которой он может творить образы и формы, видимые на тонком плане и мощно влияющие как на его собственное, так и на другое сознание. Работа на тонком плане имеет дело с этой тонкой субстанцией, из которой творятся образы мысли. Если представить перед собой цветок, дерево, животное, горы или вообще какую-нибудь картину в третьем глазе, то материя, из которой она создается, и форма, которая явно видима нашим внутренним зрением, и будет эта пластическая субстанция мысли, из которой легко и свободно, а главное, сознательно можно творить все, что угодно. Этот незримый, но явный материал и энергия его оформляющие находится в полном законном распоряжении человека. Значит, имеется субстанция, материал, подвижный, пластический, из которого создается форма, и энергия ее создающая, и воля эту энергию направляющая, сосредоточивающая и коагулирующая. Огненные воли яро подвластны сферу явления психической энергии. То, с чем люди бессознательно имеют дело – не отдавая себе отчета ни в сущности, ни в значении процесса для Архата являются орудиями и рабочими инструментами его творчества. Велика сила мысли в троичном аспекте его уявления, и он пользуется ею сознательно. Образ сотворенный воли силу имеет по яркости, четкости и количеству энергии в него вложенной, и назначение свое, и задание свое он выполнит до конца, если таковым наделен и сознательно выпущен в пространство для выполнения определенной миссии. Будучи живой, самодавляющей сущностью тонкого плана, действует там самостоятельно и независимо от своего Творца или невольного породителя, как случается с людьми. Но сознательно созданный для определенной цели и воздействия и сознательно направленный силен чрезвычайно. Обычное сознание от воздействия его совершенно беззащитно, ибо даже не верит в возможность подобных явлений. Мощь воздействия, создаваемых волей продуктов огненной энергии, колеблется от малых и видимых образований до гигантов мощи и действия, захватываясь сферы высочайшей. Планы эволюции прообразов огненных, созданных владыками, для ее направлений и утверждений на Земле, является высшим аспектом огненного творчества духа. Творчество человеческое различается не по существу, но по степени, и напряжение, эффективность его продуктов можно усиливать до бесконечности. Продукты огненного творчества воздействуя на среду окружающую, коагулируют вокруг себя плотную материю магнитной силы своей и в конце концов уявляются уже на плане физическом видимых формах прообразом своим психическим соответствующих. Ублюдки и лохмотья обычного, неосознанного мышления не сильны. Но как стрела пронзает пространство мысль сознательная, облеченная соответствующей формой. Что может противопоставить и отрицатель? Не жертвы ли будет чужих мыслей и случайных воздействий? Плат, изолирующий, охранит от случайных ударов или мыслей, сознательно посылаемых враждебной злой воли. Значит, есть и оружие защиты, и нападение. Защиты — плат, нападение, разящий меч огненной мысли. Потому можно сказать «берегись невежды». Архат не нападает никогда, но бывают условия, когда разящий луч должен быть послан одна и та же энергия огненной служит и для защиты и для поражения степень умения пользоваться огненной силой и психической энергии колеблется от начальных до высочайших непреодолимых в своей мощи здесь как и везде все достигается практикой и сознательным применением закона силу свою и оружие свое надо осознать прежде чем научиться ими пользоваться с малого В опыте каждодневном растет и укрепляется невидимая огненная мощь духа. Сын мой утвержден мощным. Это твоя ступень. Это дар мой ко дню моему сыну. Дух свой придаешь в руки владыки для насыщения его энергиями высшими и волю его отдаешь себя, чтобы отделил он свет от тьмы в микрокосме твоем, не нарушая свободной воли твоей.